Глава четвертая. Семейная лотерея. В воскресенье, да еще утром, никто мне банк не продаст, тем более, что тесть сказал, что дело это хлопотное и долгое. По оптимистичным расчетам, сам процесс затянется на полгода, но реально год-полтора. «Можно, да и нужно, утром по воскресеньям спать хотя бы часов до девяти, а еще лучше до полудня, что я и делал в своей прошлой жизни, но в этой опять проснулся ни свет, ни заря». Наташка, спавшая на краю, беспокойно зашевелилась, пробурчала, что те, кто встает вместе с петухами, пусть побыстрее уматывают и не мешают честным людям спать. Чмокнув супругу в симпатичный носик, оделся и вышел. Проходя мимо курительной, почуял запах дыма. Может, пожар, а там мой Серов висит? Нет, не пожар, это просто мой тесть еще не ложился спать и заодно выкурил добрый десяток сигар, устроив здесь дымовую завесу. Андрей Анатольевич сидел с красными глазами, но довольный и что-то подсчитывал на листах бумаги. Судя по тому, что вокруг валялось несколько скомканных листов, процесс шел давно. И телефонный аппарат, обычно стоявший внизу, перекочевал в курительную. «Вон, провод размотан». «Вам не вредно?» — с беспокойством поинтересовался я, открывая окно. Высунув голову на улицу, с наслаждением понюхал парижский воздух, показавшийся особенно прекрасным после насквозь прокуренной комнаты. «А, что?» – спохватился граф Комаровский, не сразу отошедший от своих расчетов или подсчетов. Узнав меня, гордо взмахнул рукой. «Владимир, то есть Олег, я пристроил половину ваших векселей, их возьмут по номиналу, а вторую половину берут по 80%. «Опаньки! Я-то рассчитывал, что получу 5 миллионов, а здесь получается восемнадцать. Это даже больше, чем вчера говорил тесть. Отличная новость!» «И как вам это удалось?» — поинтересовался я. «Тряхнул старыми связями», — хмыкнул граф. «Те, что берут по номиналу, это векселя одного моего старого знакомого, месье Ферье». У него собственные склады в портовых городах, есть несколько судов и все такое прочее. Для него 10 миллионов – не такая уж и большая сумма. Но не хочет, чтобы его векселя ушли на рынок в третьи руки. Ему их потом все равно выкупать придется. Так что, чем раньше, тем лучше. А заодно он возьмет и все остальное. Векселедатели, как я говорил, надежные. У него с ними какие-то свои расчеты». Игнатьев уже давно бы по этим векселям деньги получил, но тянул. От меня что-нибудь потребуется? Передаточные надписи, еще что-то? Ничего, помотал головой граф. Как только деньги получу, отдам их вам. А по поводу покупки банка, как я вчера говорил, будем искать. Я еще пару звонков сделал, надежных людей подключил. С этим разберемся, отмахнулся я и спросил с надеждой. «А как бы мне кофе сообразить?» «Кофе?» – растерялся граф. «Кофе у нас прислуга варит, но она еще спит». «Да я сам!» – зевнул тесть во весь рот. «Пойду спать». «Ясно, понятно. В такую рань в этом доме кофе мне не найти. А идти на кухню, искать кофейные зерна, молоть, зажигать плиту, греметь посудой – увольте». Разбужу Наташку и огребу по полной программе. «Уж лучше я где-нибудь на стороне перекушу, благо в Париже есть кафешки, открытые 24 часа в сутки. И ключ мне от родительского дома выдан, чтобы не беспокоить прислугу по пустякам, да и самому чувствовать себя как дома». В Париже никогда не бывает пусто. Всегда кто-нибудь бродит, хоть ночью, а хоть и днем. А вот по утрам народу гораздо меньше, но все равно успел по дороге получить предложение от одной потасканной девушки, которой за ночь не повезло с клиентами, и она, бедняжка, еще на что-то надеется. Прошел по ледрю Ролен, спустился по набережной Анри Четвертого, а там и кафешка нашлась». Ночная смена еще не сменилась, все сонные, поэтому никто не удивился заказу клиента. Яичница с ветчиной, хлебу с маслом и большой чашки кофе. А после завтрака, уже совершенно проснувшись, решил прогуляться по утреннему Парижу. Гулял я это себе, гулял, прошел-то всего ничего, минут сорок, а тут уже и латинский квартал. Решив, что раз так, то можно и в торгпредство пройти, совсем недалеко, но наткнулся взглядом на скромную, но новую вывеску «Просто Мария». Даже не сразу и сообразил, что это написано по-русски, но латиницей. Не удержавшись, подошел ближе, чтобы прочитать надпись на стеклянной двери. Так и есть, антикварный салон мадмуазель Семеновской, часы работы с 12 дня до 8 вечера. И когда же эта мышка-нарушка успела и в латинский квартал переехала, вывеску заказала, а просто Мария выходит, я вслух сказал, а девушка запомнила? Ай да мадмуазель Семеновская-Семенцова. До двенадцати еще часов пять. Решив, что непременно сюда зайду в рабочее время, развернулся и услышал стук по стеклу. Повернувшись, узрел изнутри саму хозяйку салона. улыбающуюся во весь ротик и призывно машущую рукой. Я кивнул, мадмуазель Семеновская открыла дверь. Магазин еще не выглядел антикварным салоном. Так, приготовление. Металлические штаги по стенам, свободные от картин, пустые витрины. А, на паре огромных гвоздей висят две гравюры. Одна с Сусанной, вторая с Петром Великим, встречающимся с юным королем Франции. И пол весь затоптан, словно здесь прошлась дюжина грузчиков, а весь угол закидан рваными картонками. «Товарищ начальник, как вы кстати?» — выпалила мышка наружка, забыв поздороваться. «А что у вас случилось?» — начальственно нахмурился я. «Деньги у меня при себе небольшие», — сообщила девушка. «Между прочим, там и ваша доля». «Мария Николаевна, вы уже успели ограбить банк?» Неуклюже пошутил я. А мне полагается доля, если я укрою вас в торгпредстве. У торгпредства нет дипломатического иммунитета, я справлялась. Хмыкнула Семенцова-младшая. Так что при ограблении банка брать вас в долю бессмысленно. Это да, мы контора исключительно частная. Вздохнул я, а потом спохватился. Так откуда деньги-то взялись? И сколько? Пятьдесят тысяч франков. гордо заявила девушка правда загрустила она десять тысяч придется отдать, но останется еще сорок. Ваша доля или доля торгредства как вам угодно половина то есть двадцать тысяч. Я вам вашу долю прямо сейчас отдам, но вы меня до гостиницы проводите. я боюсь с такими деньгами на улицу выходить, а банк по воскресеньям не работает, куда я их дену. вы же проводите провожу провожу. Пообещал я, усаживаясь на табурет, грубый, несоответствующий антикварному салону. «Только вы расскажите вначале, откуда деньги взялись?» «Сейчас все расскажу», — сказала Мария, запирая дверь, а потом усаживаясь на такой же табурет. Посмотрев на меня хитрым взглядом, принялась рассказывать. Когда я еще на той барахолке была, ко мне вдруг дядька один подошел, предложил у него картину купить. Дескать, хочет он за нее выручить пять тысяч, а все, что сверху, то мое. Разумеется, картину я покупать не стала. Зачем мне кот в мешке? Да и денег-то у меня лишних нет. Но он согласился отдать мне ее на реализацию. Стала я покупателей искать, но за такие деньги никто брать не захотел. А что за картина? Кто автор? перебил я девушку. «Автор-то так себе, но в моду входит. Поль Сезанн, слышали о таком?» Я чуть было не присвистнул. «Поль Сезанн за пять тысяч франков? Хочу!» Впрочем, в эту пору Сезанн еще не стоил так дорого, как это будет потом, через десять лет. А уж про миллионы долларов, что станут платить за его картины, так и умолчу. Картина называется Сент-Виктуар. Кажется, гора такая. Вон, а как, еще из самой дорогой серии. Кажется, за такую картину давали не то 100 миллионов, не то 300. Я поспрашивала, но никто больше 2000 франков давать не хотел. Нашелся один маршан. Маршан — это торговец картинами, улыбнулся я. А еще прочими произведениями искусства. Вот, все-то вы знаете. Слегка нахохлилась хозяйка салона. «Так и не интересно «Так мне по должности положено», — хмыкнул я. «И картины довелось как-то покупать». Я умолчал, что картины покупал не я, а проштрафившийся русский экс-революционер, решивший стать французским буржуа и замылить сто тысяч франков денег. «Мария Николаевна, больше перебивать не стану. Рассказывайте». Миролюбиво сказал я. Маршан этот, Валар его фамилия, сказал, что за Сезанна больше трех тысяч не дадут, а этих Сент-Виктуаров как собак нерезанных, так что и три тысячи это много. Я покивал, вспоминая, что Сезанн запечатлел эту гору, точнее горную гряду, считающуюся в мое время природным достоянием Франции, не меньше восьмидесяти раз, а если к картинам еще добавить акварели, так и того больше. Но все равно каждая работа стоит немалых денег. Я уж думала, придется мне картину хозяину возвращать, а потом еще раз подумала и решила, что можно семейную лотерею устроить. «Если обычную лотерею нужна регистрация, госпошлину заплатить, а если семейная, то законом это не возбраняется». Дала объявление в газете, мол, семейство Семеновских разыгрывают в семейной лотерее картину Сезанна. Стоимость билетика 500 франков. Билетики заказала с номерами, барабан купила, шарики. Потратилась, правда, 200 франков пришлось все про все отдать, но за вчерашний день все билетики раскупили. Валар тот аж целых десять билетов взял, а были и другие. Вечером разыграли, картина ушла. «А кому досталось?» «Валару и досталась, пожала плечиками хозяйка салона. «Десять билетов из ста, шансов у него больше, чем у других. А ведь знал, сволочь, что она не три тысячи, а дороже стоит. Знала бы, что ему, я бы лучше что-нибудь в барабане подкрутила, но не отдала». «Так Мария, свет Николаевна, и вы не в убытке», — усмехнулся я. 100 билетов по пятьсот франков — это пятьдесят тысяч. Кстати, а почему вы хозяину собираетесь десять тысяч франков отдать, если он просил пять?» «Я решила, что так правильнее будет», — сказала мадмуазель Семенцова. «Картина на самом-то деле десять тысяч стоит, да?» «Машенька», — позволил я назвать барышню уменьшительно-ласкательным именем. Но она протестовать не стала. «Картину я эту не видел, на 100% ручаться не стану. Но если не 10, то 7 тысяч она стоит. Валар заплатил 5, получается, он либо 2000 франков заработал, либо побольше. Тогда я хозяину 7 тысяч отдам, а наша доля по 21 500 франков». Вот за что люблю Семенцовых, что брата, а что и сестру, так за их честность. Жулики они, мошенники, но свои представления о достойном поведении есть. Вспомнить того же Андрея, когда он липовые акции продавал. И сам заработал, но и со мной поделился. Но от своей доли я отказываться не стал. Разумеется, мог бы оставить деньги Марии, но это уже не педагогично». Пусть девушка учится зарабатывать, не надеяться на доброго дядю. Со вчерашнего вечера сижу здесь как дура, деньги караулю. Куда я с такими деньгами? Да еще я одна. Половина квартала про лотерею знает. Всю ночь не спала. Думала, что кто-нибудь вломится, да ограбит. Ночью не выдержала. Ну, надо было. Думала, от страха умру. Понятно. девочки писать захотелось, а общественный туалет на другой стороне улицы. «Не хочешь сбегать?» — улыбнулся я, кивая на дверь. «Я пока посижу, деньги по караулю «Хочу!» — с готовностью кивнула барышня, а потом строго спросила. «А когда это мы с вами успели на «ты» перейти?» «Идите, госпожа Семеновская, идите!» — вздохнул я. «Лужа будет, я-то это переживу, но вам ее вытирать придется!» Мария Николаевна вернулась довольная, с просветленным лицом. Тем не менее, выразила недовольство. «Туалет платный, вода есть, а мыло чтобы умыться, нет. И туалетной бумаги с одноразовыми полотенцами тоже не бывает», – хмыкнул я и потом сказал. «Надо вам, Мария Николаевна, помощника завести. Сейфа здесь нет, картина у вас, гравюры и прочие ценности». А Париж, хоть и столица мира, а грабителей не меньше, чем в Питере. «Надо, только на помощника я еще не заработала», – грустно сказала Мария. «Я уже прикинула, что вся моя доля на расширение торговли пойдет. Найму помощника, ну, на месяц, на полгода хватит, а потом... А если не повезет, да где бы еще надежного человека отыскать? Найму, а он меня сам ограбит и ноги сделает». «Найду я вам надежного помощника, сам ему жалование платить стану», – решил я. «Кого-то из ваших, из чекистов?» – догадалась Мария. «Не из ваших, товарищ Семенцова, а из наших. Вы не забыли, в каком учреждении трудитесь?» – строго спросил я. «Да уже и думать забыла», – призналась Мария Николаевна. «Начала чувствовать себя торговкой-антиквариатом». «Тоже неплохо», – кивнул я. «Касательно же помощника, в гостинице Виолетта кто вам посимпатичнее?» «Так персонал Виолетты из ваших, ой, то есть из наших? Ну и гаджеты товарищ начальник! Получается, ты, то есть вы, нарочно меня в эту гостиницу поселили, чтобы приглядывать?» «То, что я гад, я и без нее знаю, а то, что приглядывать за ней станут, могла бы и сама догадаться, если не совсем дура». А Машка Семенцова дурой никак не выглядела. Наоборот, умная девушка далеко пойдет. И возмущается, скорее всего, для проформы. Как-никак женщина, да еще у нее на меня планы имелись, обидно. Поэтому эмоциональную вспышку я прощу. Почти. За хамство по отношению к начальнику объявляю вам выговор, Мария Николаевна. Сказал я, а потом, чуть-чуть напустив металла в голос, спросил. «Как положено отвечать сотруднику ВЧК, если он или она получили выговор? Не знаете?» Семенцова только вытаращила глазенки, а я вздохнул. «И чему только в гимназиях учат? Отвечать нужно. Есть, товарищ начальник. Все ясно?» «Есть, товарищ начальник!» – покорно кивнула Мария. А с учетом того, что ранее я вам объявил мысленную благодарность за, ну, за привлечение материальных средств в фонд отдела, выговор снимаю. Все ясно? Так точно, — ответствовала Мария Николаевна, вскинув ладонь к виску. Вот пришиб бы за такое. Ладно, у нас еще званий нет. Прощу. В общем, присмотрите, кто из портье потолковее. Мне скажете, того и пришлем. Только имейте в виду, что он не будет знать, кто вы такая. Для помощника вы просто русская эмигрантка, зарабатывающая деньги скупкой и продажей старины. А ваш салон для него – легальная работа. Жалование вы ему установите, платить сами станете, я потом все верну. Со временем, надеюсь, сами подыщете помощника, а пока местный наш человек сойдет. Для сотрудников ИНО в гостинице пока нет работы. Присматривать им особо и не за кем. А праздное времяпровождение мы не приветствуем. Все поняла, кивнула Мария. Подумав, сказала. Вот еще интересный эпизод. Не знаю, важно это или нет. Позавчера ко мне один странный гражданин подходил. Интересовался, не могу ли я ему франки на совзнаки поменять. Мне даже и смешно стало. Кому в Париже совзнаки нужны? «Покумекало? А ведь не для Парижа ему совзнаки нужны, верно?» Мадмуазель Семенцова искоса посмотрела на меня и засмеялась. «Товарищ начальник, вы уж меня простите, я в своей жизни всего один раз на охоте была. Давным-давно, когда еще папенька в старых чинах ходил, мы к его приятелю ездили. Так вот, вы сейчас стойку приняли, как легавая?» «И какой дурак додумался эту мышку-мартышку в ВЧК взять?» «Жаль, что это я сам, а иначе убил бы». «Товарищ Семенцова, давайте-ка без охотничьих ассоциаций», попросил я, стараясь не зарычать. «Если можно, то покороче. Как выглядел гражданин? Приметы?» «Сказал, зачем ему совзнаки?» «Сухощавый, среднего роста», принялась докладывать Мария. «Возраст чуть больше сорока, может, лет сорок пять, но его старила борода». Впечатление, что борода не своя, а накладная. Усы у него с проседью, а в бороде седины нет. На голове шляпа, но когда сдвигал, то видна лысина. Еще странно. Пиджак серый, а штаны в крупную клетку. Так не носят. Ладно бы, если пиджак и штаны старыми были. Мол, надеть нечего, но они почти новые. То есть первое, что бросается в глаза – борода и штаны? Уточнил я. Именно так, товарищ начальник. подтвердила Мария. «Слава Богу, что не стало вспоминать Шерлока Холмса, объяснявшего Ватсону, что когда запоминается борода, то она не настоящая. Есть у нас один кадр, применявший отвлекающий маневр. Ходил на террористический акт в красных гетрах. Естественно, свидетели потом в приметах указывали только красные гетры». «И что вы про динзнаки ответили?» Сказала, что в Париже их вряд ли можно сыскать, но в России проще всего сходить в обменник. А он отвечал, что обменник нежелателен, курс очень низкий. Ишь, курс низкий. Обменник нежелателен, потому что лишний раз светиться не хочется. Я сказала, что можно отыскать надежных людей в Петрограде, кто по выгодному курсу франки, но лучше доллары поменяет. Но для этого время нужно, хотя бы недели две. «Мария, я бы вас расцеловал, но вы девушка строгая, так что не стану». «А я с женатыми мужчинами не целуюсь», — хмыкнула барышня, но по ее мордочке было видно, что приятно. «И целоваться бы стало, как миленькая, если бы я настоял, но настаивать не стану. Женат я, да и шашни начальника с подчиненной никогда до добра не доводили». «Умница вы, что запомнили». Но я вас сейчас огорчу. Провожать я вас не пойду, не обессудьте. Одно дело, если начальник торгпредства просто в салон зашел. Совсем другое, если мы вместе пойдем. Не думаю, что за вами слежку установили, но лучше не рисковать. Подождите полчасика, я до торгпредства дойду и пошлю за вами человека с машиной». Мария только горестно развела руками, закрыла за мной дверь, а я пошел, стараясь без нужды не ускорять шаг. Значит, отправить кого-то из легионеров к Марии и срочно составлять шифрограмму Артузову, пусть готовит адреса и надежных людей, кто станет обменивать франки на дензнаки. Придумал ли Артур в этой истории трест, я не знаю, но если Борис Савенков ищется в совзнаки, то он собирается к нам, в Советскую Россию. Пусть коллеги встречают».